Ремес. В зарослях кустарников по берегам рек, озер, прудов и других водоемов снует маленькая невзрачная синичка — ремес. Отыскивая пищу, она проворно лазает по веткам, подвешиваясь вниз головой или спиной, и очень часто издает тонкий свист — который далеко слышен. Из растительного пуха, шерсти зверей и перышек птиц Ремес плетет необычное гнездо-рукавичку, утыканное снаружи берестой, почечными чешуйками и цветочными сережками ивы и тополя. Гнездо обычно крепится к концу поникшей над водой ветви ивы, березы или тростника. Ремес — Единственная из наших синиц на зиму улетает в теплые края, далеко от тех мест, где выводил птенцов.